Я дал слово царице Годейре. Она останется здесь моей наместницей. — А ты уведешь свои корабли в Олинф? — Да. — Тогда позволь спросить, зачем ты приезжал сюда? — Отныне Фермаскира станет колонией Олинфа. — Много ли воинов оставишь ты здесь? — Немного. — Может быть, ты не знаешь, но мои воины одновременно и грибцы, а обратный путь, путь против ветра, на паруса я надеяться не могу. Хочешь, я скажу, что произойдет, как только триеры скроются за поворотом реки. Годера прирежет твоих мореходов, которых ты здесь оставишь. Всех до одного. Она не сделает этого. Я возьму с нее клятву. Я думала, ты умнее. Предавшая фермаскиру предаст и тебя. Я тоже так мыслю, заметил Диамет. Что же делать? Посоветуй. Может быть, оставить тебя, Тосса? спросил старый кормчий. И ты думаешь, я не нарушу клятву? Атосса глянула на Диамеда насмешливо. «Я сделаю то же самое, что сделает Годейра. Я такая же ориянка, как и она. Запомните, пока у амазонки в руках оружие, она никому не подвластна». «Ценю твою откровенность, Атосса». «Спасибо. Оцени и то, что я тебе посоветую». Сегодня же прикажи схватить Годейру, Биату и Гелону. Завтра будет поздно. Наместницей сделай Полимарху Лоту. Но она тоже амазонка. Еще какая, — заметил Диамет. Я видел ее в бою. Но вы забыли? Разве не она привела вас в фермаскиру? Почему восставшие рабыни поставили ее над собой? Об этом мы не задумывались. Лота много лет жила вне Фермаскиры. Где-то в горах у нее остался муж, отец Милеты. Там же их сын. Она повела на Фермаскиру горцев и рабынь, потому что хотела спокойствия для жителей Кавказа. И ради этого она останется и не будет у вас вернее на местнице, Если Годейра мечтает о возрождении фермаскиры, то Лота сделает все, чтобы мощь амазонок не поднялась больше никогда. Она приведет на эти земли горцев и сделает их верными вашими данниками. Мало того, пока не разошлись по домам послушные ей повстанцы, они уже начали переправляться на тот берег Фермадонта, она поможет вам разоружить царских воительниц. Когда-то она была полимархой, и ей наездницы верят. — Если бы так, Диамет вздохнул. Слушай дальше, царю Линфа, ты высадишь всех своих воинов на берег и оставишь их здесь, а на их место в трюмы триер посадишь амазонок самых лучших, отборных, и прикуешь каждую цепь к веслу. Такие цепи у нас есть. Мы ими приковывали строптивых рабы. Наши амазонки выносливее твоих мужчин. Они дотянут триеры, куда тебе будет нужно. А на родине ты продашь их. Вавилонские купцы ценят амазонок на вес золота. Ты, я думаю, знаешь об этом великую славу и богатство привезешь-то на берега Халкидики. — А что хочешь за этот мудрый совет ты? — спросил Диамет. — Я хотел бы понять, чего ты добьешься при этом. — О молодого царя Алинфа, есть нечто такое, за что я готова отдать не только себя и свою дочь, но и все сокровища храма, «А сокровища эти велики!» «Назови!» — блеснув глазами, воскликнул Тифис.